Глава двадцать восьмая Высокие ворота отворились, стоило карете подъехать на мощеную светлым камнем площадку перед ними. Только ни у ворот, ни за ними никого не было. «Что за чудеса?» – спросила я Роберта, пытаясь разглядеть в окно, кто же открыл нам вход. «Система противовесов», – улыбнулся Маркиз. «Занятная штуковина, правда?» «А где же охрана?» – растерялась я. «Вот так, кто хочет, иди?» «Поверьте, стражи на месте. Вы их просто не заметили». Он указал на кусты, приглядевшись к которым, поняла. Там в зарослях скрыты маленькие домики, откуда за нами наблюдала охрана. «Занятно». Экипаж медленно ехал по дороге к дворцу. По обеим сторонам от нас раскинулся роскошный сад. В подстриженных кронах деревьев щебетали птицы, в воздухе витал аромат цветов. но внимание привлекли странные клумбы. Они были вертикальными. Роберт заметил, куда направлен мой взгляд. Смотрите внимательней, вам понравится. Мы подъезжали ближе, и из цветов стали складываться изображения. Птица распахнула крылья в полете, печальная дева на берегу ручья, животные, отважные рыцари. И все это сделано из цветов. «Какой титанический труд!» – воскликнула я. Это ж надо высадить каждый кустик так, чтобы в итоге получилась картина. В парке было очень много фонтанов, искусственных ручьев небольших прудиков. От них ветерок доносил приятную свежесть. Не пугаясь нашей кареты, по парку гуляли тонконогие олени. Под деревьями лежали собаки, но не просто уличные дворняги. Интересная порода. Похожа на немецких овчарок, только более высокие и с черной точно бездно шерстью. «Это питомцы короля или королевы?» «Охрана!» – усмехнулся Роберт. «Не дают животным портить растения». Словно в доказательство его слов, одна из собак приподняла голову, когда к ветке кустарника потянулся олененок и рыкнула столь угрожающе, что даже у меня волосы встали дыбом. Перепуганный малыш умчался вдаль, только его и видели. «Интересно, кому такое пришло в голову?» «Дедушке нашего монарха». ответил Лерой. Тот любил оленей, а его жена цветы. И каждый раз они ссорились, когда животные портили клумбы. Один из советников и придумал этот способ спасти растения. Оригинально, не могла не оценить я. И должен предупредить. Не сходите с дорожек. Псы разорвут того, кто ступит на траву. Я сглотнула ком, разглядывая гигантских псов. Зубы у них были не хуже, чем у крокодилов. «Пожалуй, гулять мне тут и не захочется». «Напрасно!» — улыбнулся Роберт. «Сад прекрасен, как и говорила Ванда. А собаки никогда не нападут, пока идешь по дорожкам. Впрочем, я надеюсь, сегодня мы оба в этом убедимся». Дорога вильнула, и перед нами предстала небольшая площадь перед дворцом. Экипажи отъезжали чуть в сторону, где и высаживали гостей. Роберт выбрался из кареты и помог мне». Его фигура заслонила от меня все остальное, но когда мужчина отошел, я не сдержала вздох восхищения. Перед нами возвышался замок. Не те неприступные крепости из серых глыб, которые мы видели в учебниках или на фотографиях. Воздушное легкое строение. Дворец находился на высоком фундаменте. Возведенный из белоснежного мрамора, он, несмотря на свои грандиозные размеры, казался воздушным. Каждая колонна, стены, портик были украшены тончайшей резьбой. Статуи прекрасных юношей и девушек виднелись повсюду. В высоких изящных вазонах благоухали цветы. По стенам карабкались лозы роз, их никто не срывал, лишь направляли побеги в сторону от высоких окон. Вечерело, и лучи закатного солнца окрасили замок в розовый цвет. Мимо нас шли дамы и кавалеры, они ведь не раз видели всю эту красоту, а я стояла несколько минут, стараясь запомнить каждый штрих, каждую деталь чудо-архитектуры. Роберт тронул меня за локоть. «Юная леди, нам пора». «Да-да, простите, замечталась». Я взяла маркиза под руку, и мы направились ко входу. По пути краем глаза замечала восхищенные взгляды, которые мужчины бросали на меня, и, признаться, это было приятно, так же, как и завистливые взоры их спутниц. Женщину делает сильной осознание собственной красоты». Пройдя через портал входа, мы попали в огромный холл, из которого вверх шла широченная, по-другому и не скажешь, лестница. Резные кружева и здесь украшали все пространство стен. В неверном свете многочисленных свечей казалось, что они настоящие и трепещут на легком ветерке. Поднявшись, очутились перед распахнутыми дверями в зал, казавшимся бесконечным. Вдоль стен стояли корзины цветов. Иллюзия бесконечности создавалась благодаря обилию зеркал. Огни горели везде, в золотых люстрах, отражениях. По стенам в массивных канделябрах оплывали свечи. Сверху раздавались приглушенные звуки музыки. Я подняла голову и увидела там балкон, где и разместился оркестр. Вдоль стен на расстоянии метров трех стояли тонкие, казавшимися хрупкими, белоснежные колонны. Между ними примостились кресла, диванчики – и фуршетные столы с напитками. Народ бродил по залу, здороваясь со знакомыми, завязывая непринужденные разговоры. К нам подошел щегольски одетый мужчина лет сорока. Его тонкие усики смотрели вверх, как у кота. Длинные волосы уложены волнами, которые блестящим шлейфом ложились на плечи. «Маркиз, какая встреча!» «Герцог, рад видеть вас!» обернулся на голос Роберт. Мужчины поздоровались, и подошедший остановил на мне вопросительный взгляд. «Позвольте представить вам. Госпожа Ирэн Колман. Один из лучших ювелиров Гриллана». «Роберт!» — отмахнулся герцог. «Мастера вашего захолустья без сомнения хороши, но куда им до столичных? Простите, леди!» — кивнул он мне. «Не хотел вас обидеть. Только много лет у нас с маркизом длится спор, может ли кто переплюнуть столичное качество». «Ну, тогда готовься к сюрпризу», – подмигнул герцогу Лерой. «Жду с нетерпением», – расхохотался тот и отошел к следующим знакомым. Мы еще с кем-то здоровались, беседовали то с одними, то с другими. Воздух становился тяжелым, дыхание множества людей смешивалось с ароматами цветов и духов. Скоро слуги распахнули многочисленные двери, откуда был выход в дворцовый парк. Свежий ветерок пролетел по залу, дышать стало легче. «Мы так и будем ходить здесь?» — спросила я Роберта. «Погодите!» — похлопал он меня по руке. «Все лучшее впереди!» Музыка смолкла, и народ начал расходиться по сторонам. Я заметила, что маркиз нарочито занял место поблизости с герцогом. Раздался стук посоха церемонимейстера. «Его Величество Вильгельм Третий, Ее Величество Вильгельмина!» — прозвучал на весь зал зычный голос. подданные опустились в поклоне. В зал вошли монархи. Я удивилась, они были молоды. Признаюсь, ожидала увидеть на их месте пару в годах. Король, высокий статный светловолосый мужчина лет тридцати, с бородкой и и усиками над красиво очерченными чувственными губами. Тонкие крылья носа с едва заметной горбинкой, узкое лицо и большие голубые глаза, смотревшие на людей со снисходительной усмешкой. Королева была ему подстать. Платиновая блондинка с очень светлыми волосами, с искристыми синими глазами цвета закатного моря, когда лазурь уступает место насыщенному индиго. Такие черты характерны для северянок. Высокий лоб, лицо чуть зауженное к подбородку, тонкий прямой нос. Вильгельмина была столь изящной, словно ее нарисовали на стекле морозным узором. В маленьких холеных ручках с длинными пальцами зажат веер. Она, смеясь, смотрела на супруга. Видать, перед залом он рассказал какую-то шутку. Мы стояли вторым рядом, я заметила знакомый отблеск и пригляделась. Точно! На монархах были мои браслеты и кольца. Роберт толкнул стоящего поблизости герцога в бок Полюбуйтесь, милейший. На короле и его супруге браслеты и кольца, сделанные Ирен. Мужчина вперил свой взор в монархов Челюсть его готова была встретиться с полом. — Понимаю, что вы бы не стали лгать ради пустого бахвальства. — Еще раз, примите мои извинения, госпожа Колман. Герцог поклонился теперь уже мне. — Маркиз, разрешаю вам забить все насмешки обратно в мое луженое горло. — Полно, герцог! — рассмеялся Роберт. — Мне достаточно вашего обескураженного вида. Монаршая Чита проследовала к тронам, что стояли на возвышении у стены напротив входа. Шепотки смолкли, и грянула музыка. Пары стали выстраиваться друг за другом. Роберт повел меня к центру. «Нет!» — уперлась ногами. «Маркиз, я не умею танцевать! Сейчас опозорюсь перед всеми!» «Ирен, будьте смелее!» «Я поведу вас!» «Танец несложный! вступайте небольшими шажками за всеми!» Роберт был умелым танцором. Смутившись поначалу, потом осмелела и уже спокойно двигалась туда, куда он меня направлял. Музыка все длилась и длилась. Пары кружили по залу, и помещение напоминало огромную оранжерею. Пышные наряды дам украсили его самыми разнообразными цветами. Золотой, белый, черный, алый, зеленый, желтый, синий. Не отставали от них и мужчины, красуясь в нарядных сюртуках. Я подмечала, какие украшения надеты на дамах, «Привезу домой столичную моду». В основном это были двух-трехрядные колье с крупными кабошонами по центру. А вот серьги и браслеты поражали разнообразием. Совсем тонкие, массивные, шириной чуть не до локтя. Ажурные и геометрические, осыпанные каменьями и просто золотые или серебряные. Пока любовалась на местные красоты ювелирного мастерства, музыка закончилась. Мы отошли к фуршетному столу, Роберт взял напитки, протянул мне бокал. «Что это?» Принюхалась я к незнакомому сладковатому аромату. «Пейте смело», — улыбнулся Маркиз. «Это шампанское. Не бойтесь, оно очень легкое, точно сок». Я сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. Напиток приятно щекотал небо пузырьками, разливаясь во рту волной пряной свежести. К нам подошли несколько молодых дам. «Маркиз Лерой!» Обратилась к Роберту одна из них, высокая брюнетка со жгучими черными глазами в ярко-алом платье. «Представьте нам свою спутницу. Мы не ошиблись? Это та самая госпожа Колман?» «Вы правы, герцогиня Крайтон. Позвольте представить вам госпожу Ирен Колман. «Юная леди», — обратился он ко мне, — «перед вами фрейлины королевы. Герцогиня Крайтон, баронесса Палмер, маркиза Моллиган и герцогиня Торндайк». Последняя из них, русоволосая девушка с открытым, добрым, чусь смешливым лицом, улыбнулась. «Госпожа Колман, применительно к фрейлинам допустимо обращение мадам, иначе вы запутаетесь в титулах и фамилиях». Я благодарно улыбнулась в ответ. Роберт мог бы и предупредить об этом. «Маркиз», — повернула к нему голову герцогиня Крайтон, «позвольте нам побеседовать наедине с вашей спутницей». «Удаляюсь», — кивнул он и отошел в сторону. — Госпожа Колман, — приблизилась ко мне смешливая герцогиня Торндайк, — сделайте для нас такие же визитные карточки, что у вас. «Да — Да-да, — загалдели ее товарки. — Они восхитительны. — С удовольствием, — кивнула я. По-моему, у меня не было ни единого шанса отказаться. Не хочется нажить врагов в первый же вечер при дворе. С тоской подумала о том, сколько ночей мне не придется спать. — Девушки? — прервала нас баронесса Палмер, красивая рожеволосая молодая женщина с конопушками на носу. Нас ждет ее величество. Меня взяли под руку с двух сторон и повели прямиком к трону. Я в панике обернулась и с облегчением заметила, что Роберт следует за нами. Мы приблизились к трону. Вильгельмина, прикрывшись веером, что-то страстно говорила на ухо супругу. Заметив нас, она повернулась. «Наконец я вижу вас, госпожа Колман!» Склонилась в реверансе. «Надеюсь, он у меня получился не сильно убогим?» «Поднимитесь!» С улыбкой сказала Вильгельмина. «Я только что говорила мужу о вас». Король кивнул, с любопытством разглядывая меня. «Скажите!» Прозвучал его глубокий бархатный баритон. «Где вы взяли столь чистые камни?» «Ваше Величество, они добыты на моем руднике». «Это великолепно!» Глаза Вильгельма просияли. «А то маркиз напустил нам вчера тумана. Предлагаю вам стать поставщиком королевского двора. И ваш рудник объявляется королевской собственностью!» Перебила его Вильгельмина. У меня поперек горла встал ком. «Это как получается? У меня только что отжали прииск!» «Эм...» Заметил испуг на моем лице Вильгельм. «Моя венценосная супруга хотела сказать...» корона выкупит все добытые на вашем прииске камни». Я выдохнула так громко, что смешливая герцогиня прыснула со смеху, смутив меня окончательно. В этот момент подошел Роберт. «Ваше Величество», — склонился он, — «могу ли я обратиться к вам с просьбой?» «Слушаем вас, маркиз». Госпожа Колман девушка с богатой фантазией, и вы могли убедиться в этом сами. Дозволено ли ей будет получать патенты на свои изделия?» минуя гильдию ювелиров Кингсфорта. Вильгельм задумался. Вот как мы поступим. Вы получите несколько уже готовых патентов, куда вам останется лишь вписать название изделия и приложить лист с чертежами. Благодарю вас, ваше величество, склонилась я. О таком подарке можно только мечтать. Вот так удача. И готовы ли вы принять от нас новые заказы? Королева наклонилась чуть вперед. «Ваше Величество, с радостью! Это большая честь для меня!» Фрейлины тоже подступились ко мне, кто просил браслет, кто серьги. «Мадам, к сожалению, моя мастерская невелика. Мы работаем вдвоем с еще одним ювелиром. Я не смогу выполнить все ваши заказы в короткие сроки». Дамы приуныли. Но обещаю, что сделаю все, что пожелаете, если вы согласитесь подождать». Фрейлины переглянулись. «Подождем, но все же сильно не затягивайте», — ответила за всех Крайтон. Мы обменялись любезностями, к монархам подошел кто-то из придворных, и Роберт увел меня от трона. «Ух!» — выдохнула я. «Как же меня напугала королева!» «Вы о усмехнулся Роберт. «Не переживайте. Монархи молоды, но чтут законы и традиции. А теперь нам надо передохнуть». На этих словах маркиз повел меня к распахнутым дверям, что вели в сад. Мы вышли в парк, освещенный мириадами огней. Казалось, звезды с небес упали на землю и запутались в ветвях деревьев и кустов. Мы шли по дорожкам, любуясь ночными видами, что впечатляли не меньше, чем днём. Роберт вывел меня к маленькой беседке, увидой побегами плюща. «Ирен!» — обернулся он ко мне. Мое сердце долгое время было глухо к порывам страсти, но вы словно разбудили меня, вырвали из кошмарного сновидения. Ваша красота, ум, целеустремленность. Рядом с вами я снова почувствовал себя живым. Вжалась спиной в стену беседки. Бежать мне было некуда, а очень хотелось. — Я всей душой полюбил вас, Ирен, — продолжал Лерой. — Позвольте же стать для вас не только другом, — но и спутником на жизненном пути. Будьте моей женой. Лерой достал маленькую бархатную коробочку, в которой сверкнуло бриллиантами кольцо. Маркиз, Роберт, вашу помощь и поддержку сложно переоценить. Не будь вас, моя семья вынуждена была бы покинуть Гриллан, а прииск пришлось бы продать. Я безмерно вам благодарна. Но подумайте сами. Вы аристократ. А я всего лишь деревенская девушка. Наш брак не признают. Вам это известно не хуже меня. А наши дети будут ублюдками в глазах общества и даже не смогут взять вашу фамилию. Вы и правда желаете мне такой судьбы? И потом. Я не люблю вас. Уважения и благодарности недостаточно для того, чтобы стать вашей женой. Той, которую вы заслуживаете. Лерой отвел взгляд. с хлопком, показавшимся мне пушечным выстрелом, закрылась коробка с кольцом. «Как бы мне ни было больно, вынужден признать, вы правы, юная леди». Он подал мне руку, и мы, не возвращаясь в тронный зал, вышли к площади перед дворцом, где нас ожидала карета. Роберт помог мне сесть, и экипаж повез нас в темноту улиц Кингсворта».